Апрель 1943 года. Москва, Кремль. Совещание руководителей советских разведслужб. Совещание проводит лично Сталин. Кроме главных разведчиков и контрразведчиков, на совещании присутствуют заместители Верховного главнокомандующего Жуков, нарком внутренних дел Берия, нарком госбезопасности Меркулов, начальник Генерального штаба Василевский. Предварительно Меркулов получил задание подготовить проект наркомата госбезопасности с детальной разработкой схемы и структуры ведомства по борьбе со шпионами и диверсантами. 2 апреля проект за подписью Бери уходит к Сталину. По замыслу Лаврентия Павловича все оперативные чекистские управления и отделы выделялись из ведения НКВД, а на их базе образовывался самостоятельный наркомат госбезопасности. Управление же особых отделов должно было войти в состав нового ведомства, как одно из управлений контрразведки НКГБ. Смереньш. Смерть иностранным шпионам. Но Сталину этот проект не понравился. Как и следующий, подготовленный тем же Меркуловым, предложившим в управлении Смиреньш усилить технические отделы и создать новые подразделения с функциями по работе в тыло. Поняв, что коллективный ум всё же лучше, Сталин назначил на 15 апреля совещание, на которое собственно и были приглашены высшие перечисленные лица. Совещание проходило, как и обычно, в Кремлёвском кабинете вождя. Это была большая комната со сводчатым потолком, выходившая тремя окнами на Кремлёвский двор. Белые гладкие стены снизу в рост человека были облицованы светлой дубовой панелью. Э генералы сидели с двух сторон за длинным столом. Сталин ходил вокруг стола, держа в полусогнутой руке уже потухшую трубку. Докладывал начальник Главного разведывательного управления, генерал-лейтенант Ильичев. Органы военной контрразведки с самого начала войны активно боролись со шпионами, диверсантами, террористами, провокаторами в войсках и прифронтовой полосе. Вилли разыскную работу на пересыльных пунктах и за фронтовую деятельность. Только с 1 июля по декабрь 1941 года включительно, нами было разоблачено около 7 тысяч шпионов и более 450 диверсантов спецслужб нацистской Германии. В битве под Москвой было обезврежено более 200 агентов Абвера и около 50 диверсионно-разведывательных групп. Всего на Западном фронте в 1941 году РМСКИЕ ЧЕКИСТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СВОЙСКАМИ НКВД ПО ОХРАНЕ ТЫЛА ЗАДЕРЖАЛИ И РАЗОБЛАЧИЛИ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ ФАШИСТСКИХ АГЕНТОВ НА ЛЕНИНГРАДСКОМ И ЮЖНОМ ФРОНТАХ, ОКОЛО 650, А НА СЕверо-ЗАПАДНОМ СВЫШЕ 300. В БОЯХ ЗА СТАЛИНГРАД В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1942 ГОДА ВОЕННЫЕ КОНТРРАЗВЕДЧИКИ РАЗОБЛАЧИЛИ БОЛЕЕ 100 ФАШИСТСКИХ АГЕНТОВ. В ходе зафронтовой деятельности, которая была развёрнута в тылу фашистских войск согласно директиве Третьего управления Народного комиссариата обороны от 27 июня 1941 года, органам военной контрразведки удалось внедрить в свой аппарат некоторых подразделений АБВра и его разведшколы, регулярно сообщать сведения об их личном составе и агентуре, о сроках и местах выبرски фашистских шпионов и диверсантов в тыл фронтов и страны. Товарищ Ильичев обрисовал нам идиллическую картину. Жуков первым решился высказать свое мнение. Но все же один важный мазок не был сделан. Жуков посмотрел на Сталина. Тот одобрительно кивнул головой. «Продолжайте, товарищ Жуков. Как органы военной контрразведки ведут работу с попавшими в плен солдатами и офицерами Красной Армии?» Руков своим тяжёлым взглядом посмотрел упорно и лихо. Мы ещё летом 1942 года организовали первые проверочно-фильтрационные лагеря, куда особое дело НКВД направляли всех без исключения: воена-слурущих, либо бежавших из плена, либо освобождённых Красной армией из фашистских застенков. Голос начальника ГРУ был уверенным, однако всё же он той и дело бросал робкие взгляды из-под лобья на Сталина. Наши особые месяцами проверяют каждого, и по мере их виновности либо освобождают, либо судят за измену родине. И вот здесь вы, товарищ Ильичев, глубоко заблуждаетесь. Сталин был явно недоволен последними словами. Повисла мёртвая тишина. Иван Иванович Ильичев вбрал голову в плечи, на его висках выступили капельки пота. Вы разве не знаете, Что русских в плену нет. Сталин сделал паузу, последний раз прошёлся по кабинету и сел на своё место во главе стола. Русских в плену нет, повторил верховный главнокомандующий. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически перестаёт быть русским. Добровольная сдача в плен должна караться смертной казнью. Ви, товарищ Голиков, наверное, забыли, что 16 августа 1941 года товарищ Сталин подписал приказ номер 267 об объявлении пленных дезертирами и предателями. И вот надо не только расстреливать и сылать на каторгу бывших военопленных, но и наказывать их семьи. Товарищ Сталин, голос Ильича возодрожал. Ни я, ни мои подчиненные, конечно же, не забыли сути приказа 270. Из десятков тысяч прошедших через наши спецлагеря освобожденные единицы, и то только потому, что они смогли доказать, что в плену действовали так, как их учила родная наша партия, возглавляемая вами, Иосиф Виссарионович. Либо же освобождались и направлялись в штрафные батальоны те, кто приносил с собой ценнейшие сведения о противнике. Именно так я и хотел ответить Георгию Константиновичу. Это совсем другое дело. Сталин удивительно начал набивать свою трубку очередной порцией табака Герцеговина Флор. Всё это время остальные молча сидели и ждали. Я бы хотел послушать мнение товарищей. Как видно, враг не дремлет. Слово взял Берия поправив перед тем очки на переносице. Мы должны еще больше завинтить гайки. Никакой жалости к изменникам Родины и их приспешникам. Ваши предложения, товарищ Берия, дать еще больше власти управлению особых отделов НКВД? Жуков вспыхнул, а он вспомнил, как в конце тридцатой Берия едва не отправила его самого в Колымские дебри. Товарищ Берия, вероятно, добивается посто заместителя Верховного главнокомандующего. Ано в таком случае Лаврентию Павловичу придётся выезжать на фронт и находиться под обстрелом. А я не уверен, товарищ Сталин, что товарищ Берия в такой обстановке сможет действовать адекватно. Берия спокойно он знал себе цену. Снял очки и стал протирать их платочком. Ирония товарища Жукова здесь неумесна. Речь идёт о серьёзных вещах. «А я речь веду именно о серьезных вещах», — сказал, как отрубил Георгий Константинович. Присутствующие стали негромко высказывать свое отношение к перепалке. «Я считаю, что если мы пойдем на поводу у товарища Берия, армия снова станет плохо управляемой, как это уже было до тех пор, пока не ввели в войсках единоначалие», — поддержал Жукова, в то время начальник генерального штаба генерал Василевский. «Вы, товарищ Василевский, против особых отделов?» Любопытывал нарком госбезопасности Меркулов. "А я против их всей власти на фронте. Работаете в тылу или в зафронтовых частях с другой стороны? А мы с большой пользой для фронта используем созданные контрразведкой возможности на для дезинформации противника. А я бы вообще выбил особьств из подчинения НКВД и передал в наркомат обороны", предложил Ильичев уже пришедший в себя после вспышки гнева Сталин. "А чего вы этим добьётесь?" полюбопытствовал Берия. «Мне кажется, что и товарищ Берия, и товарищ Жуков по-своему правы». Сталин слегка прихлопнул ладонью по крышке стола. Сталин начал раскуривать трубку, дожидаясь полной тишины и из-под лобе наблюдая за происходящим. Затем поднялся и стал прохаживаться взад-вперед по кабинету. Он любил это делать, когда все остальные сидели. Человек маленького роста, он таким образом позволял себе быть выше всех, по крайней мере, на голову. «В связи с изменившимся военно-политическим положением в нашей стране», Сталин размахивал в так словам рукой с трубкой, «и в связи с назревшей необходимостью, я слышал мнение отдельных товарищей о необходимости реорганизации органов госбезопасности и полностью поддерживаю это». Предлагаю на базе управления особых отделов НКВД СССР создать военную контрразведку и передать её в ведение наркомата обороны. Таким образом, контакт работников контрразведки с генеральным штабом станет ещё более тесным. Не так ли, товарищ Васильевский? Я совершенно с вами согласен, товарищ Сталин. А нужно подумать, кто вас главит эту структуру. Сталин глянул в сторону Меркулова. Тот поймал взгляд Верховного, порылся в своих бумагах, мгновение подумал, переглянулся с Берией и поднял голову. "Думаю, что лучшее кандидатуры для этой работы, чем нынешний начальник управления особых отделов НКВД товарищ Абакумов, нам не найти. Этот человек на своём месте", ответил Меркулов. Товарищ Берия, это, кажется, ваше выдвижениецы. Мой, товарищ Сталин. Тогда охарактеризуйте нам его, пожалуйста. Сталин остановился напротив Берии. Берия открыл папку с личными делами своих сотрудников, которую он принёс с собой на это совещание, нашёл нужную бумагу и стал читать. Виктор Семёнович Абакумов родился в Москве в 1908 году. Из семьи рабочих. К НКВД к ПБ с 1930 года. Он начал работать с 12 лет. В 19 стал стрелком в инизированной охраны. В органах НКВД с 1932 года. Он начинал уполномоченным затем оперуполномочен коммиссариата внутренних дел, потом стал оперуполномочен гулага. С 1937-1938 годов служил в Главном управлении госбезопасности НКВД. В 1939-1940 годах начальник НКВД Ростовской области. Понравился он мне, когда работал в спецгруппе по реабилитации людей, арестованных при ягоде и ежове. После этого я пригласил его в центральный аппарат НКВД. Будут ли у кого другие предложения? Пока беря читал, Сталин вернулся на своё место во главе стола. Других предложений, естественно, не последовало, все поддержали кандидатуру Абакумова. Сталин снял телефонную трубку и мягко приказал секретарю в приемной. «Товарищ Поскребышев, срочно пригласите на совещание товарища Абакумова», – положил трубку. «А пока вернемся к структурным и функциональным обязанностям нового подразделения». А во-первых, предлагаю назвать это подразделение Главное управление контрразведки Смертная наркомата обороны и военно-морского флота. От лозунга Смерть немецким шпионам. Первым высказал своё предложение генерал Ильичев, видение которого по его предложениям и должно находиться вновь создаваемое подразделение. Поддерживаю, согласно кивнул Меркулов. А во-вторых, продолжил Ильичев: Но в его составе должны быть два отдела и центральный аппарат территориальных органов контрразведки. Во главе отделов должны остаться прежние начальники товарищи Барышников и Тимофеев. Считаю, что на отдел товарища Барышникова следует возложить задачу по организации розыскной авражской агентуры на территории Советского Союза и продолжение проведения радиоигр с использованием захваченных агентов радистов противника а отдел товарища Тимофеева должен заниматься внедрением советских разведчиков в разведывательные и контрразведывательные органы Германии. Хорошо, согласился Сталин. Думаю, мы будем рекомендовать товарищу Абакумову принять эту структуру и заняться ее формированием. Но почему, собственно говоря, мы должны иметь в виду только немецких, Шпион. Разве разведывательные службы других стран не действуют против нашей страны? Давайте, назовём уж смерш шпионом, или кратко смерш. А действенный смерш, я думаю, должен взять под свой личный контроль председатель Государственного комитета обороны и Народного комиссариата обороны СССР. Товарищ Сталин. А есть у кого-то другое мнение? Все одобрительно закивали головами и вслух согласились со остальным. Вот и отлично. А если НКВД это обнажённый меч пролетариата. Стален слегка размахивал курительной трубкой, которую держал в левой руке. Он был явно доволен сегодняшним совещанием. Тосмерщ это острие меча. В этот момент дверь зала для совещаний открылась, и на пороге появился Абакумов, высокий, хорошо сложенный человек с зачесанными назад чёрными волосами. Разрешите войти, товарищ Сталин, Абакумов вытянулся в строку. А вот и товарищ Абакумов. Проходите, Виктор Семёнович, садитесь. Мы здесь как раз обсуждали вашу кандидатуру. 19 апреля 1943 года вышло сразу два основополагающих документа, в какой-то степени взаимосвязанных. Постановление СНК СССР номер 415-138СС о преобразовании Управления особых дел в НКВД в Главное управление ГУГК СМЕРШ НКО СССР, возглавивший СМЕРШ Виктор Абакумов, становился заместителем верховного главнокомандующего и таким образом выходил из подчинения Лаврентия Берии, становясь полностью самостоятельной фигурой. И указ президиума Верховного совета СССР о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, шпионов, изменников родины из числа советских граждан и их пособников за эти преступления, названные в законе самыми позорными и тяжкими, полагалась смертная казнь через повешение. О том же говорила и выпущенная вслед постановление Государственного комитета обороны номер 3222 от 21 апреля об утверждении положения о ГУКР СМЕРШ НКО СССР. А собственно суть этого постановления была заложена в приложении к нему. Начальник главного управления контрразведки НКО СМЕРШ Его является заместителем народного комиссара обороны. Подчинён непосредственно народному комиссару обороны и выполняет только его распоряжения. Органы СМЕРШ являются централизованной организацией. На фронтах и в округах органы СМЕРШ, управление СМЕРШ НК О фронтов и отделы СМЕРШ НК армий, корпусов, дивизий, бригад, военных округов и других соединений и учреждений Красной армии починяется только своим вышестоящим органом. Задачи смершцев были весьма конкретными: а, борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной армии; б, борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии; в, принятие необходимых агентурно-оперативных и иных через командование мер. К созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта с тем, чтобы сделать линию фронта непроницаемой для шпионских и антисоветских элементов. Г. Борьба с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии. Переход на сторону противника, укрывательство шпионов и вообще содействие работе последних. Д. Борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах. Е. Проверка военнослужащих и других лиц, бывших по у и окружение противника. Ж. Выполнение специальных заданий народного комиссара обороны. Самим контрразведчикам заучный термин змершевец очень понравился, но остальные продолжали именовать их по-прежнему особистами. Весной 1942 года После разгрома немецких войск под Москвой и последующего контрнаступления Красной армии на Западном фронте обозначилась относительная стабилизация. Но и для русских, и для немцев было ясно, что затишье продлится недолго. В таких условиях на первый план выдвигалась задача выяснения планов противника, а это было по силам только контрразведчикам и диверسانтам. Таким образом, в тыл советских войск забрасывалось большое количество групп немецких агентов сформированных, в основном, из завербованных немцами бывших солдат и офицеров Красной армии. Им предстояло найти ответы на вопросы: когда и где начнётся очередное наступление советских войск, какими силами они располагают. С другой стороны, командование Красной армии прилагало все силы, чтобы такие данные ни за что не попали в Берлин. Были сформированы в структуре НКВД специальные поисковые истребительные группы, этой обязанности, которых были обменен поиск и обезвреживание диверсантов. А управлению особых отделов НКВД под руководством полковника Николая Ендакова было поручено перевербовать агентов и вступать в радиоигры с немецким Генштабом, дабы дезинформации, сдобренной дозированными и не очень секретными истинными данными, выводить в заблуждение немецкое командование. Подобная предусмотрительность верховного главнокомандования Красной армии быстро сказалась на результате поиска в заброшенных груп. Так, в управление НКВД в марте 1942 года поступило сообщение, что ночной сторож одной из деревень Авалокаламского района Московской области заметил, как на рассвете от самолёта летевшего на небольшой высоте в сторону Москвы один за другим отделилось несколько парашютов к указанному месту. В тот же прибыла поисковая истребительная группа. Оно, сторож-очевидец, ничем этой группе помочь больше не смог. Он не помнил, сколько, с какого самолёта и когда был произведён десант. Тем не менее, поисковики собисты тщательно прочесали все окрестности, взяли под контроль близлежащее шоссе и просёлочные дороги и в тот же день задержали показавшегося им подозрительным молодого лейтенанта, причём здесь работали Чистая интуиция и необычайная внимательность, ведь документы, предъявленные офицерам, были сделаны на высочайшем уровне. Однако шпиона подвела рация, спрятанная в вещевом мешке, и крупная сумма денег, происхождение которой он не смог толково объяснить. А в результате допроса младший лейтенант признался, что он действительно является одним из парашютистов-агентом-радистом. «Наша группа состоит из трех человек», – давал показания арестованный. "Эк же остальные?" допытывался командир поисковой истребительной группы. "Не знаю, нас выбрасывали не одновременно, а с определённым интервалом, и мы оказались друг от друга на приличном расстоянии. Если бы не эти поиски друг друга, вы бы меня здесь не задержали." "Значит, вы всё-таки занимались поиском?" "Да, и мне удалось найти одного своего напарника. Третьего мы ждали 2 с лишним часа, а на условленном месте он так и не появился." Тогда мы и решили, как нас и учили в разведывательной школе, разойтись в разные стороны. Куда ушёл ваш напарник? На юго-восток. Где вы с ним встречаетесь? Мы условили, что места наших дальнейших встреч будут каждый раз меняться, и в целях конспирации мы не станем раскрывать друг перед другом адреса своего постоянного места нахождения. Какая задача поставлена вашей группе? Осмейтесь на территории Московской области в местах близко расположенных к идущим на запад магистралям и круглосочино следить за продвижениями воинских эшелонов. Результаты наблюдений я должен регулярно сообщать в разведыцентр. В тот же день радистов доставили в Москву на Лубянку. Там мне стали церемониться с бывшим сержантом Красной армии. А на допросе он показал, что он и его сослуживцы в результате окружения попали в плен и оказались в лагере советских военнопленных. Его же некоторых завербовали немцы и отправили в Катинскую разведывательно-диверсионную школу. А затем в посёлке Красный Бор под Смоленском он прошёл специальную трёхмесячную подготовку. Я очень хотел жить и только поэтому согласился пойти на службу к немцам. Поверьте, никакум вреда Советскому Союзу я не нанёс. Ты его совершил уже тогда, когда дал согласие на сотрудничество с немцами. Ты изменек родины, и не будет тебе никакой пощады. На глазах у бывшего сержанта выступили слёзы, лицо его слегка припухло. Я готов искупить свою вину, простонал он, глядя в глаза следователя. Я готов сделать всё, что вы мне прикажете, только пощадите, прошу вас. Следователь закурил, встал, прошёлся по кабинету, затем подошёл к двери и позвал охранника. Увидите, арестованного. Дело бывшего сержанта Красной армии Петрова было доложено следователем начальнику отдела. Следователь считал, что Петров вполне годится для двойной радиоигры с немцами. Изучив протоколы допроса Петрова, руководители управления НКВД приняли решение перевербовать радиста. Тот, разумеется, с радостью согласился. Клянусь всем дорогим, что у меня есть Я сделал всё, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Аговорённый с Абюром день и час он вышел в эфир с сообщением о благополучном приземлении и обстоятельствах потери третьего агента. Так началась игра, названная руководством НКВД "Бумеранг". Спустя несколько дней, когда второй агент явился навстречу с Радиш там, чтобы передать собранные сведения, он был взят под наружное наблюдение. Таким образом, выявили населённый пункт, в котором агент снимал комнату. Петров доложил в центр, что в ближайшие дни он передаст сообщения о первых результатах наблюдения за железной и шоссейными дорогами. Рядом с домом, где поселились Петровы, расположился и сотрудник особого отдела НКВД Николай Гричав, который не только следил за Родистом, но и практически всё это время опекал его, будучи ровесниками. Они даже незаметно друг для друга сдружились. Для укрепления доверия со стороны Абвера к радисту и группе в целом было принято решение второго агента оставить пока на свободе, использовав его помимо его воли в игре в темную. В таком случае была просчитана вероятная возможность продвижения дезинформации до высших звеньев вермахта с учетом планов советского командования Западного фронта. К счастью, немцы поверили радисту. Петров вскоре превратил ряд лиц своего окружения, в том числе и железнодорожника, в источник, откуда он черпал сведения для Аверы. А до да и требования ставки Верховного главнокомандования о переброске частей и соединений, а также военной техники в ночное время в условиях строжайшего соблюдения маскировки, как нельзя лучше способствовали радиоигре. Однако время шло, истекал срок действия фальшивых документов, которыми Авер снабдил своих агентов. Наступал момент, когда по всем техническим параметрам должно было иссякнуть и питание для рации. Петров во время очередного своего сеанса напомнил об этом центру, и буквально тот же последовал ответ. Будьте готовы к приёму курьера. Он посетит вас в удобный для него момент и доставит всё необходимое. Операция "Бумеранк" давно уже интересовалася Виктор Семёнович Абакумов возглавлявший в то время управление особых отделов НКВД обороны. Он давно хотел взять нити этой радиоигры в свои руки. Однако из цепких объятий НКВД, а НКВД, Лаврентия Берии, не так-то легко было что-либо вытащить. Но Абакумов воспользовался случаем, на одном из личных докладов Сталину он сумел убедить того, что негоже боевые операции оставлять в руках НКВД. Сталин долго думал, советовался с Жуковым и Ильичевым. И наконец понял, что с помощью этого самого бумеранга он может с одной стороны усилить дезинформационные меры командования, а с другой стороны затруднить немцам определение советских планов на западном фронте. Вопрос моментально был решён в пользу Абакомова. Причнённые уважали Виктора Семёновича за его открытость и доступность, он никогда не кичился своим высоким положением, памятуя о том, что сам поднялся по крутой иерархической лестнице с самых низов. К тому же он умел прислушиваться к мнению собеседника, какое бы положение тот ни занимал. Абакумов вызвал к себе полковника Барышникова. Подготовьте ко мне справку об этой радиоигре. Меня интересует всё как она возникла, вполне ли можно доверять радисту, надежно ли обеспечено наблюдение за вторым агентом, какова реакция Авера на переданную информацию, какими нам видятся перспективы. Абакумов сделал паузу, следя за тем, как Барышников быстро записывает его вопросы. Откинувшись на спинку стула, генерал еще немного подумал и добавил, «Отразив этой справке главные моменты дела», Обязательно дай краткое обоснование пути развития игры, как мы их себе представляем. К справке приложи проект очередного сообщения радисты в радиоцентр будь Анайчику, предупредил Абакумов. Дело ясное. Курьер непременно явится. Абарышников дал задание в отдел и к утру следующего дня получил требуемую Абакумовым справку и проект шифраграммы с очередной порцей дезинформации завершающийся известием о прибытии курьера это делалось на тот случай если курьер действительно явится в эти дни а документы тут же были переданы абакумова едва успев получить последнюю информацию от Николая Грочова барышников услышал телефонный звонок в трубке послышался резкий командный голос абакумова заходи а виктор семянович а два часа назад прибыл курьер и доставил всё необходимое Он начал свой доклад об Абакумове, полковник. Сейчас он отдыхает в комнате радиста. Двинуться обратно намерен утром. На месте находится группа захвата. Она, почти прервал его Абакумов, протягивая Барышникову справку и проект сообщения в разведцентр. Барышников о в едином стул присел и разложил перед собой бумаги. Он увидел, что местами текст справки подчёркнут жирным синим карандашом. А в заключительной части, где излагались соображения управления, внесена небольшая правка. Такой же синий карандаш прошёлся и по тексту шифрограммы. Внезапно лоб Барышникова покрылся испариной. Он узнал этот почерк. Растерянно посмотрел на Абакумова. "А ну что, узнал?" поинтересовался тот. "Да-да, это правка товарища Сталина. Верховный считает, что немедленный захват курьера Риск мало оправданный. За ним может быть и контрнаблюдение. В результате провала игры мы лишим себя возможности продолжить очень важную для военных в данный момент дезинформацию врага. Товарищ Сталин считает также, что при таком образе действий мы упустим благоприятную возможность выследить, где и как агентура немецкой разведки преодолевает линию фронта по возвращении с выполненного задания какими опорными пунктами во фронтовой полосе пользуются, а то, что они есть там, не вызывает сомнений. Значит, выпустим его. Ни в коем случае. Ни в коем случае, Володя, курьера будем арестовать, но не там, где намечали, а в самом последнем пункте пути его следования через фронтовую полосу и необходимые распоряжения военным контрразведчикам об организации надёжного контроля за поведением курьера во время его пребывания в фронтовой зоне и быть готовыми к его задержанию в последний момент я уже сделал